10. В чем состоит открываемое человеку христианским учением жизнь в этом мире? 1. Рождаясь в новой жизни, человек сознает, что в его отдельном от всех других существе заключено желание блага не себе одному, а всему существующему. Любовь. 2. Если бы это желание блага всему существующему, эта любовь, находилась... Не в отдельном существе оно бы не знало про себя и оставалось бы всегда равным самому себе. Но, будучи заключено в пределы отдельного существа, человека, оно сознает себя и свои пределы и стремится разорвать то, что связывает его. 3. По свойству своему, любовь, желание блага стремится обнять все существующее. Единственным путем оно расширяет свои пределы любовью сначала к семейным – жене, детям, потом к друзьям, соотечественникам. Но любовь не довольствуется этим и стремится обнять все существующее. 4. В этом неперерастающем расширении пределов области любви составляющим сущность рождения духовного существа, и заключается сущность истинной жизни человека в этом мире. Все пребывание человека в этом мире от рождения и до смерти есть не что иное, как рождение в нем духовного существа. Это неперестающее рождение есть то, что в христианском учении называется жизнью истинной. 5. Можно себе представить, что то, что составляет наше тело, которое теперь представляется как отдельное существо, которое мы любим, предпочтительно перед всеми другими существами, когда-нибудь в прежней, низшей жизни было только собрание любимых предметов, которое любовь соединила в одно так, что мы его в этой жизни уже чувствуем собою, И точно так же наша любовь теперь к тому, что доступно нам, составит в будущем жизни одно цельное существо, которое будет так же близко нам, как теперь наше тело. У отца нашего обителей много.